ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Князь, однако же, не умер до своей свадьбы ни наяву, ни во сне, как предсказал Евгению Павловичу. Может, он и в самом деле спал нехорошо и видел дурные сны, но днем с людьми казался добрым и даже довольным, иногда только очень задумчивым, но это когда бывал один. Со свадьбой спешили. Она пришлась около недели спустя после посещения Евгения Павловича. При такой поспешности даже самые лучшие друзья князя, если б он имел таковых, должны были бы разочароваться в своих усилиях спасти несчастного сумасброда. Ходили слухи, будто бы в визите Евгения Павловича были отчасти виновны генерал Иван Федорович и супруга его, елизавета Прокофьевна. Но если б они оба по безмерной доброте своего сердца и могли пожелать спасти жалкого безумца от бездны, то, конечно, должны были ограничиться только одною этою слабою попыткой. Ни положение их, ни даже, может быть, сердечное расположение, что натурально, не могли соответствовать более серьезным усилиям. Мы упоминали, что даже и окружавшие князя отчасти восстали против него, Вера Лебедева, впрочем, ограничилась одними слезами наедине, да еще тем, что больше сидела у себя дома и меньше заглядывала к князю, чем прежде. Коли в это время хоронил своего отца, старик умер от второго удара, дней восемь спустя после первого. Князь принял большое участие в горе семейства и в первые дни по нескольку часов проводил у Нины Александровны, был на похоронах и в церкви. Многие заметили, что публика, бывшая в церкви, с невольным шепотом встречала и провожала князя. тоже же бывало и на улицах, и в саду. Когда он проходил или проезжал, раздавался говор, называли его, указывали. Слышалось имя Настасьи Филипповны. Ее искали и на похоронах, но на похоронах ее не было. Не было на похоронах и капитанши, которую успел таки остановить и сократить вовремя Лебедев. Отпевание произвело на князя впечатление сильное и болезненное. Он шепнул Лебедеву еще в церкви в ответ на какой-то его вопрос, что в первый раз присутствует при православном отпевании, и только в детстве помнит еще другое отпевание в какой-то деревенской церкви. «Дас, точно ведь и не тот самый человек лежит в огробе которого мы еще так недавно к себе председателем посадили. — Помните-с? — шепнул Лебедев князю. — Кого ищете-с? — Так, ничего. Мне показалось. — Не Рогожина? — Разве он здесь? — В церкви-с. — То-то мне как будто его глаза показались. Пробормотал князь в смущении. — Да что ж, зачем он? — Приглашен? — И не думали-с? — Он ведь и не знакомый совсем-с. — Здесь ведь всякие-с, публика-с. «Да чего вы так изумились? Я его теперь часто встречаю. Раза четыре уже в последнюю неделю здесь встречал, в Павловске. Я его ни разу еще не видал. С того времени пробормотал князь. Так как Настасья Филипповна тоже ни разу еще не сообщала ему о том, что встречала с тех пор Рогожина, то князь и заключил теперь, что Рогожин нарочно почему-нибудь на глаза не кажется. Весь этот день он был в сильной задумчивости. Настасья же Филипповна была необыкновенно весела весь тот день и в тот вечер. Коля, помирившийся с князем еще до смерти отца, предложил ему пригласить в шофера, так как дело было насущное и неотлагательное, Келлера и Бурдовского. Он ручался за Келлера, что тот будет вести себя прилично, а может быть и пригодится. А про Бурдовского и говорить было нечего. Человек тихий и скромный. Нина Александровна и Лебедев замечали князю, что если уж решена свадьба, то, по крайней мере, зачем в Павловске? Да еще в дачный, в модный сезон. Зачем так публично? Не лучше ли в Петербурге и даже на дому? Князю слишком ясно было, к чему клонились все эти страхи, но он ответил коротко и просто, что таково непременное желание Настасии Филипповны. на Назавтра явился к князю и келлер повещённый о том, что он шафер. Прежде чем войти, он остановился в дверях и, как только увидел князя, поднял кверху правую руку с разогнутым указательным пальцем и прокричал в виде клятвы «Не пью!». Затем подошёл к князю, крепко сжал и потряс ему обе руки и объявил, что, конечно, он вначале, как услышал, был враг, что и провозгласил за бильярдом, и не почему другому, как потому, что прочил за князя и ежедневно, с нетерпением друга, ждал видеть за ним не иначе, как принцессу Дараган, или, по крайней мере, Дешабо, но теперь видит сам, что князь мыслит, по крайней мере, в двенадцать раз благороднее, чем все они вместе взятые, ибо ему нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только истина. Симпатии высоких особ слишком известны, А князь слишком высок своим образованием, чтобы не быть высокую особой, говоря вообще. Но сволочь и всякая шуша рассудят иначе. В городе, в домах, в собраниях, на дачах, на музыке, в распивочных, за бильярдами. Только и толку, только и крику, что о предстоящем событии. Слышал, что хотят даже шеривари устроить под окнами, и это, так сказать, в первую ночь. «Если вам нужен, князь, пистолет честного человека, то с полдюжины благородных выстрелов готов обменять, прежде еще чем вы подниметесь на другое утро с медового ложа». Советовал тоже в опасении большого прилива жаждущих по выходе из церкви пожарную трубу на дворе приготовить. Но Лебедев воспротивился. Дом, говорит, на щепки разнесут, в случае пожарной-то трубы. «Этот Лебедев...» Интригует против вас, князь. Ей-богу, они хотят вас под казенную опеку взять. Можете вы себе это представить? Совсем. Со свободной волей и с деньгами, то есть с двумя предметами, отличающими каждого из нас от четвероногого. Слышал, доподлинно да слышал. Одна правда истинная. Князь припомнил, что как будто и сам он что-то в этом роде уже слышал, но, разумеется, не обратил внимания. Он и теперь только рассмеялся и тут же опять забыл. Лебедев действительно некоторое время хлопотал. Расчеты этого человека всегда зарождались как бы по вдохновению и от излишнего жару усложнялись, разветвлялись и удалялись от первоначального пункта во все стороны. Вот почему ему мало что и удавалось в его жизни. Когда он пришел потом, почти уже за день свадьбы к князю каяться, У него была непременная привычка приходить всегда каяться к тем, против кого он интриговал, и особенно если не удавалось, то объявил ему, что он рожден Талиераном и неизвестно, каким образом остался лишь Лебедевым. Затем обнаружил пред ним всю игру, причем заинтересовал князя чрезвычайно. По словам его, он начал с того, что принялся искать покровительство высоких особ, на которых бы в случае надобности ему опереться и ходил к генералу Ивану Федоровичу. Генерал Иван Федорович был в недоумении, очень желал добра молодому человеку, но объявил, что при всем желании спасти, ему здесь действовать неприлично. Лизавета Прокофьевна ни слышать, ни видеть его не захотела. Евгений Павлович и князь Ще только руками отмахивались, но он, Лебедев, духом не упал, и советовался с одним тонким юристом, почтенным старичком, большим ему приятелем и почти благодетелем. Тот заключил, что это дело совершенно возможное, лишь бы были свидетели компетентной умственного расстройства и совершенного помешательства, да при этом, главное, покровительство высоких особ. Лебедев не уныл и тут, и однажды привел к князю даже доктора, тоже почтенного старичка, дачника с Анной на шее, единственно для того, чтобы осмотреть, так сказать, самую местность, ознакомиться с князем и покамест неофициально, но, так сказать, дружески сообщить о нем свое заключение. Князь помнил это посещение к нему доктора. Он помнил, что Лебедев еще накануне приставал к нему, что он нездоров, и когда князь решительно отказался от медицины, то вдруг явился с доктором под предлогом, что сейчас они оба от господина Терентьева, которому очень худо, и что доктор имеет кое-что сообщить о больном князю. Князь похвалил Лебедева и принял доктора с чрезвычайным радушием. Тотчас же, же разговорились о больном Иполите. Доктор попросил рассказать подробнее тогдашнюю сцену самоубийства, и князь совершенно увлек его своим рассказом и объяснением события. Заговорили о петербургском климате, о болезни самого князя, о Швейцарии, о Шнейдере. Изложением системы лечения Шнейдера и рассказами князь до того заинтересовал доктора, что тот просидел два часа, при этом курил превосходные сигары князя, а со стороны Лебедева явилась привкусная наливка, которую принесла Вера. Причем доктор, женатый и семейный человек, пустился перед Верой в особые комплименты, чем и возбудил в ней глубокое негодование. Расстались с друзьями. Выйдя от князя, доктор сообщил Лебедеву, что если все таких брать в опеку, так кого же бы приходилось делать опекунами? На трагическое же изложение со стороны Лебедева предстоящего в скорости события доктор лукаво и коварно качал головой и, наконец, заметил, что не говоря уже о том, Мало ли кто на ком женится, обольстительная особа, сколько он, по крайней мере, слышал, кроме непомерной красоты, что уже одно может увлечь человека с состоянием, обладает и капиталами, от Тоцкого и от Рогожина, жемчугами и бриллиантами, шалями и мебелями. А потому предстоящий выбор не только не выражает со стороны дорогого князя, так сказать, особенной, бьющей вочи глупости, но даже свидетельствует о хитрости тонкого светского ума и расчета, а, стало быть, способствовать к заключению противоположному и для князя совершенно приятному. Эта мысль поразила и Лебедева. С тем он и остался, и теперь прибавил он князю. «Теперь, кроме преданности и пролития крови, ничего от меня не увидите, с тем и явился». Развлекал в эти последние дни князя Ипполит. Он слишком часто присылал за ним. Они жили недалеко, в маленьком домике. Маленькие дети, брат и сестра Ипполита, были, по крайней мере, тем рады даче, что спасались от больного в сад. Бедная же капитанша оставалась во всей его воле и вполне его жертвой. Князь должен был их делить и мирить ежедневно. И больной продолжал называть его своею нянькой, в то же время как бы не смея и не презирать его за его роль примирителя. Он был в чрезвычайной претензии на Колю за то, что почти не ходил к нему, оставаясь сперва с умиравшим отцом, а потом с вдовевшей матерью. Наконец он поставил целью своих насмешек ближайший брак князя с Настасией Филипповной и кончил тем, что осквербил князя и вывел его наконец из себя. Тот перестал посещать его.